Глава 5. 26 августа 1071 года от Рождества Христова. Поле боя у Мансикерта. Высоко над головами воинов поднялся стиа Коланий, гордо ступающий барс на фоне горных пиков. Гулко зазвучали витые барани рога, и над всем многотысячной массой алдаров раздался грозный оглушительный боевой клич, неизменный со времен древних Сарматов. Марга! И в тон ему язычно выкрикнул изо всех сил «Бей! Бей!» Лужёные глотки едва ли сотни русичей поддержали морёв. Подались вперёд ясские всадники, ведомые в атаку кордаром. Тронул пятками влажный бокас какунаи, и я, посылая его вслед союзникам. И тут же на лёгкий шаг перешли тему тараканские дружинники. Между тем сельджуки прорвали строй рамеев на стыке центра и правого фланга. Ну что же, многое пока идет по сценарию реальной битвы при Мансикерте, но, кажется, сейчас история византийской катастрофы будет переписана. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Мой план по ликвидации Андроника сработал от начала и до конца. Как позже я узнал, один отравленный болт на вылет прошил плечо Патриция, другой надежно застрял в животе. Даже без яда такие раны, нанесенные одновременно, гарантированно убивали жертву. Процент выживающих в Средневековье с ранением в живот и так стремился к нулю. Да и несмертельные изначально раны нередко воспалялись, а тут сразу два. Дука истёк кровью ещё до того, как к нему на помощь поспел лекарь. Но главное, мы с Добраном с лёгкостью покинули Манцикерт, а адекватный поиск злоумышленников и вовсе не состоялся. По крайней мере, в моём понимании. Хотя, по идее, диаген должен был землю носом рыть после смерти Дуки, ну или оперативный поиск преступников в Византии просто не организован на должном уровне, в чем я сильно сомневаюсь, или что, вернее, под рукой не оказалось нужных специалистов. Но, быть может, Базилевс не хотел искать убийц своего заложника, например, если все же знал о заговоре. А может, Роман сделал ставку на успех в решающей схватке с Алпарсланом, на максимальное укрепление собственного авторитета в случае победы и абсолютное народное признание, и решился, наконец, на полный захват власти и удаление от трона всех членов семьи Дука, в том числе и старших детей Евдокии. В таком случае смерть Андроника и вовсе пришлась очень кстати. Так или иначе, даже если поиск убийц Патриции был организован, Ясов или темпаче моих воинов никто не дергал. А пытаться узнать дополнительные подробности расследования, кроме доступных мне слухов, пересказываемых воинами у Костров, это привлекать к себе ненужное внимание. Да, собственно, смерть Дуки была новостью номер один меньше недели. Уже к следующей пятнице вокруг лагеря появились первые курские разъезды, встреченные Ясами. Кардар по моей просьбе выслал воинов в дозор, впрочем, после гибели Аланов во время разведки ее далеко не прозрачных результатов, долго уговаривать союзника не пришлось. Так вот, воинственные потомки Сарматов отогнали легкую мусульманскую конницу, но дальнейшее преследование привело к столкновению с передовыми отрядами Алпарслана. Не желая уступать инициативе, Базилевс отправил навстречу сельджукам сильный отряд трапезитов и печенегов под командой Никифоровриения, одного из самых верных своих полководцев. Но лихой удар византийца, сперва опрокинувший легких всадников противника, привел к катастрофе. Используя излюбленную тактику ложных отступлений, кочевники завели Ромеев в засаду. Отряд вриения был разбит, сам же военачальник словил две стрелы и был ранен копьем, что, впрочем, не помешало ему встать в строй пару дней спустя. 24 августа враг неожиданно нанес удар по стоянке печенегов, находящейся на некотором удалении от византийского лагеря. Ну, как неожиданно. По совету Кардара, правильную мысль, про в его голову вложил все же я, наемники-степники выставили дозоры и секреты. Они подняли шум еще при приближении противника, так что внезапной разгромной атаки у сельджуков не получилось, а к союзникам вскоре пришло подкрепление от ясов. Наконец, перед отступлением в основной лагерь черные клубуки специально выслали вперед гонцов, предупредивших, что отступают свои. Так что встречного боя между неразобравшимися в ситуации Рамеями и балканскими агузами удалось избежать. 25 августа Алп-Арслан пришел со всей своей армией, насчитывающей на вскидку 20-25 тысяч воинов. У Диогена же под рукой находилось чуть более 20, силы примерно равны. Но это равенство весьма условно, учитывая, что в распоряжении султана находятся одни всадники, легко уходящие от столкновения с пехотой. Но ведь Базилевс после первого же боя отправил гонцов к Траханиоту, и потому наверняка уверен, что последний приведет вторую половину армии, рассчитывает на них. Напрасно рассчитывает. Сельджуки разбили стоянку на границе плоскогория и холмов в нескольких верстах от нас и тут же натравили на ромеев сразу несколько тысяч легких всадников. Но укрывшиеся за чистоколом, защищающим лагерь византийские лучники, дали достойный отпор противнику, встретив степняков на максимальной дистанции для своих луков. Видя огонь залпами по площадям, они нанесли врагу значительный урон и ближе к вечеру стрелки алп арслана отступили, а взамен Прибыло посольство с предложением мира. Не знаю, был ли это шаг уловкой, но поверивший в свои силы диаген гордо ответил, что не согласится на мир, пока бывшие римские земли не будут освобождены от агарян. Ответ достойный император-воина. Вот только боюсь, что предложение султана было обманом, цель которого убедить Диагена в слабости сельджуков, их неготовности к битве. Действительно, спровоцировать врага на атаку и заманить его в засаду гораздо легче, когда он уверен в собственном превосходстве. И вот сегодня, в субботу, 26 августа 1071 года, битва началась. Император разделил войск на четыре части. Левый фланг он передал под управление Никифа Вреения, подчинив ему 5000 балканских стратиотов. На правой постал Федора Алиата. В его распоряжении оказались войны азиатских фем, армянское ополчение, в том числе иконны, и, и наемники печенеги. И этот отряд также насчитывает под 5000 воинов. В центре, под началом самого базилевса стало 1000 таксотов. Варанга числом в три воев, три полка клебонофоров по пять сотен гвардейцев в каждом. И, наконец, в резерве осталась оландская конница, а заодно и моя дружина. Очень весомый козырь в грядущей битве. Отличие от событий и сражения в моем мире не столь масштабное, но ключевое. И это вселяет определенный оптимизм. Тем не менее, первая часть схватки прошла под диктовку Алп-Арслана. Построив свое войско полукольцом, он отступал большую часть дня к горам, засыпая рамеев в градном стрел. Диаген же, видимо, рассчитывал прижать врага к возвышающейся впереди гряде и надеялся, что противник не сумеет втянуться в горные долины всей массой, что станет сражаться за лагерь. Но этот расчет не оправдался. Сельджуки без боя оставили стоянку, по центру отступив проходы между холмами, а на флангах разойдясь в сторону от византийского войска. Но при этом очевидный маневр с заманиванием в засаду диаген разгадал. В конце концов, никто так и не увидел пехоты гулямов, а ведь Алпарслан наверняка ее привел. Логично предположить, что противник расположил своих пешцев на вершинах сужающихся теснин, откуда они смогут уверенно поражать врага стрелами и дротиками, откуда им будет легко скидывать камни и вызывать оползень. Базилевс не купился на практически очевидный трюк с засадой, ставший едва ли невизитной карточкой сельджуков. Так они разбили Мануила Комнина, так едва не захватили в плен в Риене. Император начал отводить войска, но в этот раз султан сделал ставку не только на успех засады. Если центр рамейской армии находился достаточно далеко от полумесяца сельджуков и практически не пострадал от лучников врага, то фланги наступали под постоянным обстрелом. Ряды их воинов оказались и сильнее расстроены. Многие всадники, видя близость противника, срывались на голоб, чтобы догнать, чтобы навязать схватку. У них мало что получалось, зато противник добился желаемого. Крылья вражеского войска отдалились от центра, люди устали сильнее, порядок управления рамеев оказался нарушен. Когда же началось отступление – Между полками диагена и Алията наметился разрыв. Последний не сумел вовремя понять и выполнить приказ Базилев, само что не захотел. Так или иначе, связующая цепочка воинов, соединяющая византийские отряды с правой, стончилась. И в этот миг по ней ударили бронированные хас гулям и врага. В одно мгновение они опрокинули Ромеев, и в образовавшуюся брешь потоком хлынули конные лучники, принявшиеся окружать правый фланг войск диагена. Видя это, Кардар повел в бой Аланский резерв. С легкого шага переходим на бодрую рысь, а позже, при приближении к развернувшимся к нам сельджукам, и на полный галоп. Ветер шумит в ушах, кровь словно кипит в жило, грудь распирает от давящего изнутри восторга. У меня получилось. Сейчас, сейчас ясы и доскачут до врага и ударят все массы бронированной конницы, решат судьбу битвы, и мы вместе с ними. Марга! Аллаху Акбар! За считанные секунды до столкновения рев скачущих впереди алдаров подхватывает весь аланский корпус. Мусульмане, то ли не понявшие всей опасности вступившего в бой резерва, то ли просто слишком стойкие и неуступчивые в схватке, ответили своим неизменным кличем и смело атаковали навстречу. А мгновение спустя две массы всадников сошлись грудь в грудь под жуткий рев обезумевших от ярости людей-животных. и «Бей!» «Моя дружина находится на правом крыле ясов». И в первое мгновение ошибки шибки мы оказываемся чуть в стороне от сражающихся. В этот раз я не лезу вперед ратников, а держусь чуть позади. Достаточно рисковать головой в первых рядах. Все же мне наконец-то удалось обуздать себя, свой азарт схватки. Теперь пришло время лишь управлять воинами, даже если их чуть менее сотни. Зато выбранная мною позиция позволяет оценить текущую обстановку и уже сделать какие-то выводы, не концентрируя внимания, только лишь на противостоящих нам врагах. Перед тараном ясов в разрыв между правым флангом и центром вошло порядка трех тысяч сельджуков, и конные лучники перемешались с тяжелыми хазгулямами. Последние постарались вырваться вперед, принять на себя удар закованных в броню алдаров, но остановить противника им не удалось. Не удалось даже просто затормозить. Перестроившиеся клином аланские всадники буквально надвое рассекли мусульманскую конницу, а Диаген ударил ей во фланг сотнями клебонофоров, купируя прорыв и одновременно отрезая врагу путь к отступлению. Кажется, дело идет к окружению и уничтожению воинов Алпарслана. Звуки вспыхнувшей схватки отвлекли мое внимание от масштабного побоища, развернувшуюся перед глазами. Дружинники наконец-то схватились с противником. Несколько десятков сельджуков, оказавшихся чуть в стороне, до того не успели вступить в бой. Теперь же они встретили русичей залпом стрел в упор, целя по лошадям, и не менее дюжины всадников полетели наземь через спины павших скакунов. Но основная масса витязей сошлась с врагом грудь в грудь, и горско-хаз гулямов не более 15-20 воинов была выбита из сёдел, пробита копьями и порубленными мечами в считанные мгновения. Конные же стрелки брызнули в стороны, сились уйти от дружинников. Благо, у них ещё осталось некоторое пространство для манёвра. Рухнувшую сверху стрелу я увидел в последний миг. И ничего не успел сделать, разве что испытать ужас от леденящей сознания жуткой догадки. Это моя. Резкая боль после сильное жжение в горле ниже КДК, Я даже не понял, как вдруг оказался на земле и почему смотрю в небо. Нет, нет, пожалуйста, я не хочу умирать. Разум, да еще один шанс, пожалуйста. Сознание быстро гаснет, в глазах темнеет. Последнее, что я разглядел, это лицо склонившуюся надо мной испуганного добрана. Мне удалось еще воскресить в памяти и представить перед внутренним взором лица Дали и малышей. Успеть произнести «Господи, помилуй». Тьма. тьма обволокла меня, не выпуская из своих объятий. Но я и не стремился их покинуть. У них было тепло. Но потом тьма отступила. Птицы летели над итилем, над обоими его берегами. Над Левом они видели смерть. Много смертей. И много сытной пищи, когда стервятникам будет достаточно насытиться лишь выклеванными человеческими глазами. У русской фаланга особая гордость там таракая не раз даровавшая царству победу в битвах, добралась до строя гулямов. Пешцев не смог остановить поток монгольских стрел. Перекрывшись сверху ростовыми червлёными щитами, воины без особых потерь шли вперёд, построив черепаху. Да, оперённая смерть с неба находила свою цель, но была не способна остановить натиск тяжёлой пехоты. Регулярно размыкался четвёртый ряд щитов, и тогда уже в сторону врага вылетал ответный залп стрел из глубины русского строя. В первое же мгновение сшибки стало ясно, что гулямы обречены. Нет, они бились храбро, несмотря на то, что сражались на чужой земле и под знаменем покорившего их врага. Впрочем, войско гулямов изначально создавалось из купольных рабов. Но ни мужество, ни ярость не помогли пехоте Востока сдержать натиск фаланги северян. Им оказалось просто нечего противопоставить совершенной тактике боя русов. Так любого пешца из первого ряда тамтаракайской рати прикрывало целых три копья соратников. Их одновременный удар неизменно сбивал щиты гулямов, позволяя стоящим впереди воям наносить точные уколы в образовавшиеся бреши. А узкие, граненые наконечники вражеских копий прошивали любую броню так, словно ее и вовсе не было на теле. Сверху же на мусульман падали топоры ратников, стоящих в третьем ряду. С их длинными копейными древками они легко доставали противника через головы соратников. При этом сила их удара была столь велика, что наточенная сталь крушила любые шлемы и неизбежно прорубала головы несчастных. Не лучше для монголов сложилась ситуация на крыльях. Атаки многочисленных легких лучников из числа туркменов и баджгирдов отразили собственные стрелки врага – 10 тысяч черных клубуков, приведенных из Таври и столько же куманов Катяна, готовых сражаться до последнего. Их противостояние было безумно яростным, но не очень долгим. Кюльхан попробовал ударить конницы мордуканов и баджгирдов, облаченных в кольчуге. Но лучники противника успели развернуться и спешно разойтись на крылья. Однако они не просто избежали сечи, нет. Они дали возможность атаковать навстречу 20 тысячам осудских всадников и 5 отборных дружинников там И тяжелый таран многочисленной панцирной конницы в одночасье опрокинул как союзников, так и рабов-монголов. Асубедей все никак не мог решиться вступить в битву с чуть менее чем пятью тысячами отборных бойцов. Он знал, что запасы огненных смесей у русов не бесконечны, знал, что быстрое течение унесет вскоре огненную пелену, и вновь оказался прав. Вот только когда по его приказу воины ринулись в воду, на них пошли корабли врага. И в жизнь воплотилось все то, чего так опасался старый Найон. Разогнавшись по течению суда разметали тонкие цепочки всадников, и хотя многие из них сели на мель, они же полностью преградили брод. Причем сделали это ближе к левому берегу реки так, чтобы лучники не достали их справа. В итоге на пути монгольского подкрепления выросла целая стена плавучих крепостей. Борта легких речных кораблей оказались дополнительно укрыты щитами, из-за которых враг беспрепятственно колол осмелившихся приблизиться всадников, поражал их дротиками и стрелами. И тогда Субидей обратил коня от берега, более не чая уже выиграть в битве. Нет, теперь он жаждал лишь славной смерти, какую обрел в свое время Джебе. И боялся найон Муджина лишь одного, что его воины не успеют взять разгон, кажутся окажутся прижаты к берегу, не сумев даже протаранить врага. Но опытный взгляд старого полководца вскоре нашел брешь между пехотой урусов и конницей осутов, неотвратимо теснящей, отчаянно сражающихся на правом фланге баджгирдов. Здесь же виднелось и знамя Кагана Тамтаракая. И Субидей повел свою рач в последнюю для монголов его туме на атаку. О, как могуч был таранный копейный удар всадников Востока, закованных в броню вместе с лошадьми. Он рассека, прокинул, смял ряды у русской конницы, заставив многих воев обратиться в бегство. Но у самого стяга там таракая намертво встали лучшие воины Кагана, его телохранители. Через этот рубеж монголам уже было не суждено прорваться, как бы яростно они не рубились азиатскими саблями и палашами джуджени, как бы неистово не крушили щиты и брони врага тяжелыми палецами. Вскоре слева их принялось теснить крыло 15-тысячной фаланги, уже перебившей Гулямов и теперь неотвратимый, стребляющий легкую конницу Кюльхана. А справа навалились, вырвавшиеся из рубки с баджгирдами Асуты. Наконец вернулись в бой, подавшиеся назад беглецы, престыжной собственной совестью. Теперь они неудержимо рвались в сечу к стягу своего кагана искупить вину. Нет, удар тысяч Субедея не переломил ходы битвы, не переписал историю самого тяжелого монгольского поражения. Быть может, если бы вовремя успел переправиться весь тумен тяжелой конницы, а то и оба вместе с верной гвардией чингиситов, тургаудами. Да, тогда их общий таран смог бы прокинуть всадников врага. Но Субидею не хватило времени, и он недооценил противника. И потому все, что старый Найон успел сделать напоследок, это достойно принять смерть, очертя голову, ринувшись в сечи у стяга Кагана русов. В последние мгновения жизни старый монгол искренне верил, что, срубив его, он заставит сердца воев противника дрогнуть. Что же, может, в чем-то он и был прав, и ведь у СБД практически получилось. Сабля из особой индусской стали прорубала любой доспех и даже щиты, рассекала вражеские клинки слонозаговоренные. Но уже у самого стяга, не знавший до этого равных соперников Каратабан, вдруг встретил клинок из чистой, светлой стали, будто бы белой. Сам Каган прекратил путь на Йону, встретив атаку врага особым мечом, унаследованным от предков. Черные светлые клинки схлестнулись соглушительным оглушительным звоном и разошлись. Лишь на мгновение Субидей неверяще уставился на собственную саблю, не в силах признать, что чужое оружие смогло отвести ее удар. Но и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы голова сподвижника Чингисхана подлетела в воздух, отделенный от плеч лихим молодецким ударом. К вечеру бой закончился полным уничтожением переправившихся туменов и гибелью застрявших на мели судов-русов. Ибо Бату, видя, как истребляется рать покоренных вместе с монголами, бросил в бой кипчаков, приказав им во что бы то ни стало смести преграду на броде. И кипчаки, убоявшись жесткого гнева завоевателей и подчинившись их воле, не посмели пойти против чингиситов и направили кони в воду, смело штурмуя борта завязших в песке кораблей. Только их смелость, как ни странно, рождалась от животного страха перед монголами. Путин преградил около 20 набойных ладей, тысячи воинов. Но чтобы пробиться сквозь них к левому берегу, кипчаки потеряли половину тумена, и воды и теле еще долго несли вниз по течению тела павших. Но на берегу степняков уже встретил лескопию русской фаланги, а сверху ударил ливень стрел. Кипчаки бежали не в силах прорваться, а с другой стороны их истребляли разъяренные монголы, не давшие презренным рабам изменить волю вождя похода Бату. И тогда они вновь шли по переправе к противоположному берегу и вновь падали от и ударов копий. И вновь бежали, и вновь гибли под саблями монголов, пока на переправе не пал весь тумен. И только тогда ярость бату утихла, сменившись зародившимся в душе страхом, ведь гибель сородище наблюдали оставшиеся покоренные еще 50 тысяч воинов. Это против его 25 уцелевших монгольских всадников. А что мог всколыхнуть в их душе вид истребляемых? Чего теперь ждать от них? Бату приказал отступить от брода и удалиться на стоянку в степь но уснуть наступающей ночью он не мог, справедливо не доверяя показной покорности кипчаков. Перед рассветом монгольская часть армии окружила давнего врага, и 10 тысяч лучников обрушили на спящий град стрел. А когда колчаны их опустили, помечущимся под обстрелом куманам ударили 15 тысяч панцирных всадников, хороня в волжских степях ненадежную рать, что должна была принять на себя всю тяжесть западного похода. Лишь редким счастливцам каким-то чудом удалось проскочить сквозь смертное кольцо. Кому-то посчастливилось переправиться через брод и в ужасе поведать русам и осутам о гибели их туменов да о предательском ударе монголов. Не поверили союзники их словам, но дозоры все же отправили, и те вскоре подтвердили слова перебежчиков о великом побоище. Их удачное было время перейти реку самим да настигнуть врага в степи, да только того уже и след простыл. Ушли монголы от Итили, прозвав его проклятой рекой. И более никто из чингизитов уже никогда не вспоминал о походе к Последнему морю, и никто из них не вспоминал о битве на проклятой реке. Нет, потомки Тэмуджина старательно вычеркивали это поражение из собственной истории, но только память о нем в народе так и не была предана забвению. Наоборот, лишь обрастала сказочными и жуткими подробностями. И если монгольской матери нужно было очень сильно напугать непослушного малыша, ей лишь стало вспомнить о злых великанах у Руси и о сути, как маленький шкодник тут же притихал.